Глава девятая Группа мужчин, оседлавших коней у городского дома Цезаря на Эсквилинском холме, оказалась куда многочисленнее четырех усталых путников, которые вошли в дом прошлым вечером. Октавиан последовал совету мецената и назначил нескольких старших по положению рабов своими уполномоченными, и они определенно старались не подвести своего нового хозяина. Прежде всего из других имений Юлия Цезаря перевели лошадей, подготовленных для марш-бросков и сражений. Десяток людей разъехались по поместьям Цезаря, включая и сад на берегу Тибра, еще не переданный городу, чтобы собрать и привести все имеющиеся там записи и списки. Меценат настоял, чтобы грак тоже сходил в баню, прежде чем сопровождать их. Волосы легионера еще не высохли, а лицо оставалось красным после парной, но помывшись, все они чувствовали себя гораздо лучше». Казалось, все недоразумения и злоключения остались в прошлом, сошли с них, как сходит черная грязь под бронзовым стригелем и маслом. Спускаясь с холма, необычная группа привлекла внимание уличных мальчишек. Октавиан решил, что они надеются получить несколько монеток. Но мальчишки не протягивали руки и не приближались. Молодой человек подумал, даже не подослал ли их кто-то, чтобы следить за его перемещениями. Едва ли время удалось бы найти более дешевых шпионов. Однако на каждой улице, которую он пересекал со своими людьми, толпа росла и состояла уже не только из беспризорников. Мужчины и женщины указывали на него своим друзьям, шепча имя «Октавиан», а чаще «Цезарь». Они тоже шли за ним, и вскоре законным отрядом, направляющимся на Марсово поле, следовали уже десятки людей. А потом их число дошло до доброй сотни». Наследник Цезаря сидел на жеребце, выпрямившись, одетый в броню, которую в доме ему подогнали по росту и фигуре. Цильни меценат, тоже в броне, добавил к ней плащ, хотя, насколько знал Гай Октавиан, он не имел никакого воинского звания. Сам молодой человек подумал о Тоге, однако он, в отличие от мецената, командовал римскими солдатами, а офицерский плащ давал сигнал тем, кто знал о подобных нюансах». Когда они выехали на рыночную площадь, вся торговля прекратилась вместе с разговорами, и Октавиан вновь услышал, как над площадью прошелестело имя Цезаря. К тому времени, когда всадники добрались до подножия Капитолийского холма, их сопровождали уже многие сотни мужчин и женщин, и все старались разглядеть одного единственного человека. Его новое имя звучало в выкриках со всех сторон, привлекая все больше людей, а сам он смотрел прямо перед собой. «Не оборачивайся!» Меценат приблизился к нему. «Но я думаю, нас преследуют». Октавиан Фурин фыркнул. Напряжение вызвало нервный смех. Он начал подниматься на Капитолийский холм и не останавливался, пока конный отряд не добрался до вершины. С другой стороны, под ними выселся театр Помпея, размерами в три раза больше старого здания Сената. Толпа начала спускаться с холма. Флагов над крышей театра не было. Сенат в этот день не проводил заседания, хотя Ктавиан не сомневался, что они слышали о его продвижении по городу. Он мрачно улыбнулся. «Пусть знают», — подумал он. «Пусть задумаются». На перекрестках Агриппа обращал его внимание на охраняющих их легионеров. Те в изумлении смотрели на идущую из города разношерстную толпу — Октавиан видел, что солдаты о чем-то оживленно говорили между собой, но не оглядывался, чтобы посмотреть, присоединяются ли они к толпе. Им все равно, в самом скором времени предстояло узнать, что он задумал. За театром Помпея находилось огромное, ровное как стол, марсового поле, которое никогда не пустовало. Римляне упражнялись здесь в боевых искусствах. Сюда они приходили голосовать, а при подготовке к войне сюда же созывались легионы, которые выдвинутся в поход». Те, кто собрался на поле по приказу Юлия Цезаря, чтобы отправиться на войну с Парфией, провели здесь гораздо больше времени, чем ожидали, и следы столь долгого пребывания можно было заметить повсюду. От выгребных ям и траншей до тысяч палаток из промасленной кожи и даже маленьких зданий, выросших на равнине. Октавиан вел свою колонну к центру поля. Седьмой победоносный и восьмой геменские легионы расположились двумя одинаковыми лагерями в полном соответствии с инструкциями, разработанными еще дядей Цезаря консулом Марием. За последние полстолетия ничего не изменилось, и, подъезжая к внешней стене, Октавиан ощутил волну ностальгии. Из уважения к древней римской равнине легионеры не стали насыпать высокую земляную стену, как требовала инструкция. Вместо этого каждый лагерь огораживал забор из массивных плетеных корзин, каждая в рост человека, наполненных камнями и землей. Скорее символическая, чем настоящая преграда. У самых ворот Гай Октавиан оглянулся и изумленно моргнул, увидев, как много людей пришло с ним из города. Как минимум тысяча человек шагало следом с веселыми, улыбающимися лицами, словно участвуя в праздничной процессии. Он покачал головой, просто не веря своим глазам, а с другой стороны понимая, что к чему. Сработала магия имени, которую он взял. И, разумеется, толпа напоминала, что римляне поддерживают Цезаря, а не Сенат, который его убил. Горячее послеполуденное солнце уже жгло спину, когда Октавиан остановился. Два легионера, охранявшие въезд в лагерь, смотрели прямо перед собой, не поднимая глаз на всадника, который остановился перед ними. Молодой человек терпеливо ждал, похлопывая жеребца по шее. Он видел, как солдаты торопливо вбегали в лагерь, чтобы сообщить о его приближении, и мог позволить себе подождать, пока офицеры приедут к нему, чтобы засвидетельствовать свое почтение и признать права, которые давало ему усыновление Цезарем и наследство. Словно прочитав его мысли, меценат наклонился к нему. «Теперь никаких колебаний, мой друг. Покажи им чуточку патрицианского высокомерия». Октавиан коротко кивнул. Четверо всадников уже спешили к воротам. Сначала виднелись только головы, пока они не выехали на центральную улицу лагеря. С разделявшего их расстояния в несколько сот шагов Гай Октавиан видел, что двое из них одеты в плащи и броню, инкрустированную серебром, а двое в белые тоги с широкой пурпурной полосой по краю. В Испансии Агриппа с довольным видом глянул на Октавиана. Не так давно в Брундизии они с огромным трудом добились встречи с одним военным трибуном, а теперь два легата и два военных трибуна спешили к человеку, который даже не просил их об этом. «Похоже, имя Цезаря по-прежнему в цене», — пробормотала Гриппа. Октавиан не ответил, и его лицо стало жестким. Римские офицеры натянули поводья, сначала оглядев толпу горожан, а потом скрестив взоры на предводителях всей этой процессии. Римляне притихли, и напряжение заметно нарастало. Момент возник тонкий, потому что первым полагалось здороваться человеку низшего ранга, но никто не знал, какой ранг носил теперь Октавиан. После неловкой паузы старший легат откашлялся. «Как мне обращаться к тебе?» — спросил он. Наследник Цезаря смерил его взглядом. Это был мужчина лет под пятьдесят, с седыми висками, много повидавший, с глубокими морщинами на лице и задубевшей кожей. Он прошел с десяток военных кампаний, но глаза его светились живым интересом. Такие молодые. «Называй меня Гаем Юлием Цезарем», — ответил Октавиан, словно удивленный вопросом. «Сыном человека, который сформировал твой легион и требовал от тебя абсолютной верности. Ты Марк Флавий Силва, легат седьмого победоносного. Мой отец всегда хорошо отзывался о тебе». Рука мужчины лежала на луке его седла. — Такие слова для меня честь, Цезарь, — произнес он. — Мой спутник — Тит Паулиний, легат восьмого Геменского, — прервал его Октавиан. — Мы уже встречались в Галлии. — Это он, — пробормотал второй легат. Теперь предстояло представиться трибунам, но Флавий Силва кивнул и заговорил первым. — В честь Цезаря мы приглашаем тебя в лагерь. Могу я узнать, что привело сюда такую толпу из Рима? Последний час я получаю тревожные донесения, погромы еще не забыты, во всяком случае в моем легионе». Он недовольным взглядом окинул толпу за спиной важного гостя, но люди смотрели на него, не испытывая ни малейшего страха, зачарованные. Октавиан пожевал нижнюю губу. Он почувствовал, что легионам будет гораздо проще говорить и действовать без свидетелей. Да он и сам не собирался приводить сюда столько людей. Молодой человек развернул лошадь и обратился к толпе. «Теперь...» «Расходитесь по домам!» — приказал он. «Вы узнаете, когда я вернусь в Рим? Это узнают все!» Легат Силвах мыкнул и обменялся нервным взглядом с коллегами. Гай продолжил смотреть на толпу, ожидая. В задних рядах некоторые еще застыли на месте, чтобы получше разглядеть нового Цезаря, но остальные уже поворачивались. Они так и не поняли, зачем пришли, но не могли устоять перед магией имени и при этом не чувствовали себя обманутыми». Октавиан все смотрел на них, изумленно качая головой. «Они просто хотели посмотреть на меня», — едва слышно прошептал он. А гриб похлопнул его по плечу. «Разумеется, хотели. Они любили Цезаря. Помни об этом, когда будешь иметь дело с Сенатом», — предупредил он друга. Голос напоминал рокот далекого грома. Повернувшись, Октавиан увидел, что командиры легионов пристально наблюдают за ним. Что ж, он вспомнил совет Цильния мецената о римском высокомерии. «Ведите меня! Нас ждут великие дела!» Два легата и их трибуны развернули коней. Октавиан, меценат и Агриппа ехали с ними вровень, благо ширина центральной дороги позволяла это. Грак следовал за ними, молясь Богу своего дома, чтобы его не убили в этот день. Ему просто не верилось, что четверо мужчин такого ранга прискакали к воротам, чтобы встретить Октавиана. Он решил, что в первую же свободную минуту пошлет еще одно донесение трибуну-либурнию в Брундизии. Командирский шатер седьмого победоносного легиона размерами не уступал одноэтажному дому. Стойки и решетка над их головами удерживали бы его на месте и при сильном ветре. Опытные конюхи увели лошадей, чтобы напоить и накормить. Октавиан вошел в шатер и увидел длинный стол со стопкой лежащих с одного края пергаментных карт. Легат Силва перехватил его взгляд. «Маршруты и планы для Парфии, месяцы работы», — объяснил он. «Теперь, конечно, они уже ни к чему. Я не принес соболезнования, Цезарь. Не смогу объяснить, какое горе испытал легион от твоей утраты. Погромы помогли нам чуть отвлечься от убийства, но чувство скорби все еще здесь, все еще острое. Как один они отодвинули стулья и сели». Актвиан в благодарность склонил голову. «Ты поднял вопрос, который и привел меня сюда», — сказал он тихо. Легионер выбрал именно этот момент, чтобы принести поднос с вином и водой. Октавиан подождал, пока им наполнят чаши. Поднял свою. «Тогда за Цезаря», — объявил он. Военные присоединились к тосту, а когда они замолчали, Октавиан добавил. «И за месть его убийцам». Флавий Силва поперхнулся вином и чуть не задохнулся. Его лицо осталось красным и после того, как горло прочистилось. «Ты не разбрасываешься словами!» — Легат в последний раз кашлянул в кулак. «В этом цель твоего прихода сюда. Цезарь, я... Ты не выполнил свой долг, принесенную тобой клятву!» Резко прервал его Октавиан и ударил кулаком по столу. «Вы оба, отца Рима, убили ясным днем, когда вы пили вино на Марсовом поле. И что? Что последовало?» Его верные солдаты вошли в Рим и потребовали суда и казни его убийц. Вы пришли к зданию Сената? Ничего подобного. Сенат объявил амнистию убийцам, и вы покорно с этим согласились, ограничились поддержанием порядка в городе, жители которого, требуя справедливости, вышли на улицы. Это отвратительно. Безоружные люди сделали то, чего не сделали вы. А потом вы обратили против них свои мечи, служа людям, ответственным за убийство». «Ты спросил, почему я пришел сюда, легат Силва, чтобы потребовать у тебя ответа?» Легионер с подносом выбежал из шатра. Легаты и трибуны отшатнулись от стола, когда Гай-Октавиан поднялся на ноги и обрушил на них свою гневную речь. Его слова хлистали их словно плетью, и военные сидели с поникшими головами. «Как вы смеете сидеть сложа руки, когда собаки, которые убили вашего командира, вашего друга...» по-прежнему восседают в Сенате и поздравляют друг друга со своим успехом. «Цезарь доверял вам легаты. Он знал, что вы будете стоять с ним плечом к плечу, даже если весь мир будет против него. Где теперь эта часть? Где это доверие?» «Сенат», — начал Паулиний. Октавиан развернулся к нему и наклонился над столом. Его трясло от ярости. «Сенат не командовал легионами, пока вы покорно не отдали их ему». «Вы были правой рукой Цезаря, а не слугами этих стариков. Вы забыли, кто вы!» — крикнул он. Легат Флави Силва медленно поднялся. Его лицо посерело. «Наверное, я не могу говорить за Тита», — ответил он. «Но сам я, когда пришла эта весть, не знал, что делать. Мир изменился в один день, и сенаторы быстро прислали новые приказы. Возможно, не следовало мне их принимать». Он глубоко вдохнул. «Теперь это не имеет значения. С твоего разрешения я займусь своими делами». Октавиан Фурин замер, пораженный точностью слов, выбранных Флавием Силвой. Он не мог отказаться от всего, что уже сказал, и лихорадочно думал, как остановить легата, который ждал разрешения уйти. Он обвинил Силву в непростительном нарушении Кодекса Чести и точно знал, что теперь этот человек покончит с собой, потому что выбора он, Октавиан, ему не оставил. Стало ясно, что ему вновь придется воспользоваться патрицианским высокомерием. Только оно и могло сейчас помочь. Молодой человек сдвинул брови и сжал в кулаки, лежащие на столе, руки. «Сядь Легат, потребовал он. «От возложенных на тебя обязанностей так просто не уйти. Ты должен жить, чтобы стереть все пятна с чести седьмого победоносного». Снаружи донесся шум марширующих солдат. Оба легата мгновенно узнали его, как капитан корабля в самое первое мгновение замечает изменение курса. Лед ушел из глаз Флавия Силвы. На него подействовали как слова Октавиана, так и звук марширующих легионеров. Он сел, то и дело поглядывая на приоткрытый полог, где в солнечном свете, вливающемся в полутемный шатер, танцевали пылинки. «Я в твоем распоряжении, Цезарь», — сказал легат. От этих слов его бледные щеки чуть зарумянились, и Гай-Октавиан позволил себе немного расслабиться. «Да, знаю», — кивнул он, — «и ты мне нужен, Флавий Силва. Мне нужны такие люди, как ты и ты, Тит. Люди, которые помнят Цезаря Императора и все, чего он добился. Сенат не укроет от нас убийц. Мы вырвем их с корнем одного за другим». Шум за стенами шатра нарастал, и Октавиан нахмурился. Ему мешали, да еще в тот момент, когда он переходил к главному. Он указал на полок, не поворачивая головы. «Меценат, посмотри, что там такое, хорошо?» Его друг поднялся, и наследник Юлия не заметил благоговения, которое читалось в его взгляде. Меценат медленно кивнул и направился к выходу из шатра. Вернулся он через несколько мгновений. «Цезарь, ты должен это видеть!» Октавиан поднял голову при официальном упоминании его имени и вскинул брови. Но меценат не собирался ничего объяснять, особенно после того, чему только что стал свидетелем. Он, пожалуй, лучше всех понимал, по какой острой кромке шел его друг, как ему приходилось выверять каждый шаг и слово. Октавиан бросил короткий взгляд на Флавия, но тот сидел с каменным лицом, все еще думая об отмене, как будто бы только что вынесенного ему приговора. «Очень хорошо», — Октавиан направился к выходу из шатра, — Он скорее почувствовал, чем увидел, что легаты и трибуны двинулись за ним. Отбросив полок, наследник Цезаря замер. Шатер окружали легионеры в латах со щитами и мечами, а знаменосцы седьмого победоносного заняли позиции по обе стороны командного шатра. Подняв голову, Октавиан посмотрел на штандарт и легионного орла, который вновь напомнил ему о наследии его семьи. Марий провозгласил орла символом римской мощи, от Египта до Галлии, заменив им множество знамен, и теперь этот символ сверкал на солнце. Октавиан приказал себе сохранять спокойствие. Он пережил встречу с легатами, но в реальности никакая сила за ним не стояла. Молодой человек оглядел уходящие вдали ряды легионеров, и сердце его упало. Но он вскинул голову, упрямый и не сдающийся, и уперся в них взглядом. Новый Цезарь не собирался показывать ему свой страх, чтобы не случилось. В этом он видел свой долг перед убитым Цезарем. Легионеры увидели, что из палатки вышел молодой человек в броне, волосы которого блестели золотом в солнечных лучах. Увидели, как он взглянул на штандарт седьмого победоносного и начали приветствовать его радостными криками и ударами кулаков по щитам. Гром этих ударов покатился по Марсову полю и дальше в город». Даже те, кто стоял в задних рядах и не видел Цезаря, знали, что он пришел, чтобы проверить их легион. Гай-Октавиан изо всех сил пытался скрыть свое изумление. Он заметил, что легат Флави Силва вышел из шатра вместе с Титом Паулинием. Меценат, Гриппа и Грак. сдвинулись в сторону, чтобы видеть все, что видел он. Звук ударов кулаков по щитам все нарастал, пока не превратился в волну, которая физически сотрясала воздух и отдавалась в ушах Октавиана. «Мы не забыли Цезаря!» — прокричал Флавий Силва. «Дай нам шанс доказать тебе, что у нас по-прежнему есть честь! Мы больше не подведем тебя! Клянусь!» Октавиан искоса глянул на Тита Паулиня, и его вновь ждал сюрприз. Глаза второго легата блестели от слез. Паулини кивнул, отсалютовав Октавиану Фурину. «Восьмой Герминский ждет твоего приказа, Цезарь!» — крикнул он, перекрывая гром ударов. Наследник Юлия вскинул руки, призывая к тишине. Прошло немало времени, прежде чем успокоились задние ряды, и он воспользовался паузой, чтобы найти нужные слова. «Вчера я верил, что римская честь умерла, потерянная в убийстве хорошего человека», — провозгласил он. «Но я вижу, что ошибался, что она живет здесь, в вас. Теперь успокойтесь». «Позвольте сказать вам, что вас ждет впереди. Я Гай Юлий Цезарь, я Диви сын бога Рима. Я человек, который покажет Сенату, что они не выше закона, что закон опирается на таких, как вы, что вы плоть от плоти города, и вы встанете на пути всех врагов государства, как в чужих землях, так и здесь. Забудем, что было вчера. Пусть этот день станет вашей новой клятвой верности». Удары кулаков возобновились, потому что легионеры услышали его и поняли. Копья поднимались над головами, когда слова нового Цезаря передавались тем, кто стоял слишком далеко, чтобы слышать. «Подготовьте их к маршу, легаты! Сегодня мы займем форум! Когда мы встанем в сердце города его хранителями, мы сотрем пятно того, что делалось раньше», — распорядился Октавиан. Он оглянулся на стены Рима. Театр Помпея лежал как на ладони, и молодой человек склонил голову в память о Цезаре, надеясь, что тот видит его в этот момент. Там теперь заседал Сенат, и новый Юлий Цезарь скрипнул зубами при мысли об этих самодовольных патрициях, которые ждали его. Он выбрал свой путь и покажет преступникам свою решимость и силу. Оба легата отдали приказ, и войска пришли в движение». Все новые приказы разлетались вниз по офицерской пирамиде, и каждый делал то, что знал на зубок. Легионеры готовились к маршу, смеясь и радостно переговариваясь. Легат Паулини откашлялся, и Октавиан повернулся к нему. «Да? Цезарь, мы хотим спросить, что ты собираешься делать с военной казной? Людям не платили месяц, и мы не получали указания от Сената на использование этих денег» гай Актавиан застыл, а легат переминался с ноги на ногу, дожидаясь ответа. Юлий Цезарь готовился к походу не один год, и его преемник не хотел даже представлять себе, сколько серебра и золота собрано для военной кампании. «Покажи мне!» — наконец вырвалось у него. Легаты повели их с Агриппой и меценатом к хорошо охраняемому шатру в центре лагеря. Солдаты не покинули посты, чтобы поприветствовать его, но Актавиан видел, как они рады его приходу он улыбнулся им входя в шатер в центре стояли большие деревянные сундуки окованные железом все запертые. лавий силва достал ключ такой же как уже держал в руке паулиний вдвоем они открыли замки одного сундука и подняли крышку октавиан кивнул словно ожидал увидеть именно то количество золота и серебра которое открылось его глазам «В теории эти деньги принадлежали Сенату, но их не попросили вернуть, из чего следовало, что сенаторы просто не знали о существовании военной казны». «Сколько здесь?» — спросил Октавиан. Флавию не потребовалось заглядывать в бухгалтерские книги. Он отвечал за безопасность такого богатства в охваченном погромами Риме и хорошо знал, что охраняет. «Сорок миллионов», — сказал он. «Это... хорошо». Октавиан коротко переглянулся с Агриппой, который таращился на сундук, набитый серебром и золотом. «Очень хорошо. Раздайте людям все, что им задолжали. И еще жалования за шесть месяцев. Вы знаете, что обещал Цезарь гражданам Рима?» «Конечно. Полгорода по-прежнему говорит об этом. Я потребую эти деньги у Сената, когда мы придем на форум. Если они откажут, я заплачу из этих сундуков и моих личных средств». Силва улыбался, опуская крышку и запирая сундук на ключ. Он очень нервничал из-за того, что у него хранились такие деньги. Когда ответственность перешла к другому, у легата словно гора упала с плеч. «С твоего разрешения я посмотрю, как идут дела в лагере», — сказал он Октавиану. «Но не займешься своими делами, легат», — предупредил его тот. Легат покраснел. «Нет, Цезарь, своими делами не займусь. Во всяком случае...» Сегодня.